Глава сорок шестая. Проснувшись, Ноэми увидела возле постели маленькую девочку в костюмчике, будто ангел-хранитель сторожил ее сон. «Как дела, Но?» — спросила Лили. Ноэми села и протерла глаза. «Не беспокойся, бывало и похуже». Потом она посмотрела на напарников. «Так что, даже никаких шуток, вообще ничего? Вы меня разочаровываете, парни». Просто мы уже всё сказали в машине, пока ехали, заверила её Милк. Но это только чтобы разрядить атмосферу, на самом деле мы совсем не смеялись. Роман подошёл к кровати. Ты видела что-нибудь или кого-нибудь? К сожалению, нет, но посыл Ясин. Мы рыщем вокруг кладбища, а час спустя меня насильно приглашают принять участие в самодеятельном краш-тесте. Причина и следствие. Так что я думаю, что мы недалеко от верного решения. Этой ночью вы установили наблюдение за кладбищем. Да, конечно, заверил её Валанд. Внутреннее и наружное. Всё спокойно. Значит, возвращаемся туда, находим эту чёртову могилу и заглядываем внутрь. Следи за речью, предостёрёг Роман. Ты сказала чёртову, развесилилась лилии. Невозможно, я никогда не употребляю это слово, Ноэми скорчила оскорблённую мину. Но ты ведь должна быть в школе. Ты что, прогуливаешь? Тебе известно, что ты нарушаешь закон. Я хотела видеть тебя, сказала Лили, дёргая тоненькую золотую цепочку на шейке, чтобы найти прикреплённый к ней медальон. И я за тебя молилась. Ноэми ухватила медальон двумя пальцами, чтобы лучше рассмотреть. Дева Мария Да, это от моей бабушки из Африки. Я получила его на первое причастие. Он мне нравится больше, чем браслетики. Сыпочка или браслет. Шестэн снова ощутила всё то же беспокойство, уже привычное. У нас есть ответ из фотоархива насчёт браслета. Э, да, удивился Милк. Я вам ещё вчера сказал, но вас, похоже, это не заинтересовало. И тут же получил от Ромена удар локтем. Хотя я, наверное, забыл, вспыхватился он. Они ответили точно. Снимок сделан под правильным углом, но качество изображения не позволяет разобрать выгравированное на пластинке имя. Значит, он пропал в промежуток между фотографированием в сарае и составлением списка личных вещей. Родным было известно о том, что все предметы и одежда, находившиеся при покойной, будут возвращены в течение 48 часов, если не представят интереса для расследования. Иначе они ни за что не позволили бы уйти с дорогими их сердцу вещами, подтвердил Буске. Тогда к чему стараться забрать браслет прямо у жертвы? И почему только его? Разве что потому, что именно он может заинтересовать правосудие. Возможно, даже особенно заинтересовать. И как Серж Дорен мог не заметить, когда ему вернули украшение жены, что одного не достает? Что-то здесь не сходится. Или даже через чур сходится. Ты слишком поспешно исключаешь наших коллег. Мы все знали одного полицейского, который был нечист на руку. А вот ты представляешь себя снимающим украшения с трупа. Минус в карму. Ладно, допустим, ты человек испорченный до мозга костей. Ты что, возьмёшь наименее ценную вещь? Почти все драгоценности золотые, а пропало серебряное. Нет, с этим браслетом связано что-то очень важное. Поэтому его украли с телом Адам Дарэн сразу же, чтобы он не попал в лапы квликам. А поскольку в тот день, помимо полицейских, там были только серж и Брюно Дарэны, подозреваемых остаётся немного. Боюсь, нам не удастся толком пообщаться, встревожился Роман. Дознавательные меры в отношении родственников и детей будут сильно буксовать, а мне плевать. Да знаю я. Если считать кладбище, у нас теперь есть две зацепки, отметил Буске. «Кладбище — это зацепка, браслет — всего лишь зона тени». «Так с чего начнем?» «Прекрасно можно заниматься и тем и другим. Ромен, прошу тебя доложить майору Розу. Все усложняется, мы не можем оставлять начальство в стороне». Лили потянулась к Ноэми, чтобы поцеловать ее, и шепнула на ушко, как это делают дети, желая поделиться секретом, то есть так, что это услышали все. Там в зале ожидания твой возлюбленный. При мысли об Адриэле лицо Луной исказилось. Роман мгновенно сообразил, о ком речь. Нет, не он. Другой, успокоил он её. Должно быть, он в штаб-квартире узнал о несчастном случае с тобой, так что едва прибыв в Париж, сделал разворот на 180°. Градусов. Думаю, это хороший знак, согласна? Тревога Луны сменилась угрызениями совести. По крайней мере, На адреле она могла бы наорать, разозлиться, могла бы быть мерзкой, укрыться под бронёй ненависти, но с Юго с ней она будет совершенно обнажена, без щита, само собой. Ждём тебя в комиссариате, но зачем ты вернулся? В её голосе прозвучала признательность, которая никак не вязалась с вопросом. Юго присел на кровать в сантиметрах в двадцати от неё. Потому что стоит мне на несколько часов отлучиться, как ты творишь глупости со своим телом. Ничего не случилось, ничего особенного, клянусь тебе. Тогда не будем больше об этом говорить. Так просто? У меня тысячи гораздо более сложных вариантов, но я выбрал этот. Больше всего сейчас меня беспокоит твоё расследование. Судя по тому, что произошло, ты кого-то сильно разъерила. Вот и я так думаю. предполагаю, вместо того, чтобы притормозить, ты прибавишь обороты. В этом мы здорово похожи, верно? Но Эми придвинулась к нему поближе. Ты останешься? У меня полно часов переработки, за них я могу взять отгулы. Вдобавок, надо же кому-то за тобой присматривать. Но Эми придвинулась ещё чуть-чуть. А ты меня поцелуешь? Юго посмотрел ей прямо в глаза и обвёл взглядом все рубцы. Мне бы хотелось, но куда? Негодяй, улыбнулась она. Медсестра, не постучав, открыла дверь палаты и тотчас закрыла её. Давай, заходи, поторопила её напарница. Пора делать уборку. Думаю, придётся подождать.